Глава третья. В машине. За окном проносились машины, пальмы, небоскребы. Даша первый раз была за границей, и ее поражало все вокруг. Кажется, такая же суета, как в Москве в обычный будний день. Люди в деловых костюмах торопятся, ходят туда-сюда небольшими группами, может, вышли на обед. Другие ждут на остановке автобус. Кто-то спускается в метро, кто-то просто гуляет, уставившись в экран смартфона. «Смотри, не упади!» Вот идет влюблённая парочка. Они украдкой поглядывают друг на друга, но ещё боятся держаться за руки, стесняются. У школьников, видимо, закончили занятия, и они, радостные, болтают и смеются, столпились у будки с мороженым. «А я думала, здесь штрафуют тех, кто ест в людном месте». Спросила Даша, указывая рукой в сторону тех школьников с мороженым. «Да фигня все это!» — обернулся к ней Даня. «Сколько раз тогда я уже нарушил это правило!» «Но зачем тогда...» — не успела договорить Даша. «Не бери в голову», — сказала Настя. «Просто веди себя прилично», — добавил Даня и едко улыбнулся. «Ну да, наверное, как ты», — съязвила Даша. — Как раз нет, я не лучший пример. — О, да, лучше никогда не слушай и не делай, так, как говорит мой брат, — подытожила Настя, продолжая внимательно следить за дорогой. — Спасибо тебе, сестра, за понимание, — развеселился Даня и продолжил уже более серьезно. Его холодный взгляд встретил глаза Даши и будто гипнотизировал ее. — Со мной лучше не иметь дела, «Даже то, что ты сейчас со мной разговариваешь, да и просто сидишь рядом, уже опасно для тебя». «Ты меня пугаешь», — так же серьезно сказала Даша. «Он просто шутит. Разве ты еще не поняла?» — засмеялась Настя, подбадривая подругу. Ну зачем ты ее пугаешь, идиот? Что у тебя за привычка такая настраивать всех моих друзей и подруг против себя?» Она встретилась глазами с братом в зеркале заднего вида, затем посмотрела на подругу. «Не слушай его, он дурак! Хоть и двадцати восьмилетний, но дурак!» Даша улыбнулась четкому замечанию подруги, так долго вертевшемуся у нее самой на языке. Даня пожал плечами, а на его лице отразилась безразличная гримаса. Он снова уставился в окно, но не смог долго молчать. «И когда ты уезжаешь обратно?» — спросил он у Даши. «Разве можно задавать такие вопросы гостю?» — возмутилась Настя и сама тут же за нее ответила. «В следующую среду». «Ты приехала на целую неделю?» «А что тебя удивляет?» — снова опередила подругу Настя. «Кстати, а ты как надолго приехал?» «Пока не знаю. Посмотрим». Глаза брата и сестры опять встретились в зеркале. «А как относятся к моему визиту наши обожаемые родители?» Даня специально выделил последние два слова, произнеся их с особенной выразительностью. «Нормально», — сухо ответила сестра. Даша подумала, что Дани здесь не очень-то были рады. Только в чем заключалась причина? Ей еще предстояло в этом разобраться. «Кто еще приедет тебя навестить?» — спросил Даня. — Завтра обещали приехать Аня с Майклом, если их рейс из Канады снова не задержит. А как же Мэри? — перебил он на полусловие сестру и загадочно улыбнулся. — Она уже здесь, — смутилась Настя. — И какая она тебе, Мэри? — Просто Маша. — Ну, она так долго живет в Лондоне, что просто язык не поворачивается. Назвать ее как-то по-другому. Да и она сама просила об этом, снова хитро улыбнулся Даня. Остальные тоже к пятнице подтянутся. Пропуская мимо ушей его последнюю фразу, продолжила Настя: "Но ты их всех тоже знаешь. Будут все свои, еще друзья родителей". Даша молча следила за разговором брата и сестры, но в конце концов решила спросить: "Так много людей?" Даня хмыкнул, и чуть не подавился, зажав рот кулаком. «А я кого-нибудь из них знаю?» «Думаю, нет», — растерянно ответила Настя и покосилась на Даню в зеркало заднего вида. Он продолжал тихонько посмеиваться. «И что в этом смешного? Что такое я сказала, что тебя так насмешило?» Не унималась Даша, добиваясь ответа у Дани. «Не обращай на него внимания». Я же тебе уже говорила, что не стоит придавать значения его словам. Осмелюсь предположить, что они все будут очень рады с тобой познакомиться. С насмешливой грубостью заметил Даня. Так, хватит уже. Настя резко нажала на педаль тормоза, и машина рывком остановилась на светофоре. Дальше Даше пришлось наблюдать, небольшую ссору между братом и сестрой, хотя эти двое вначале казались ей очень дружными. «Я говорю то, что думаю», — сказал Даня. «Иногда то, что думаешь, лучше держать при себе, а в твоем случае нужно это делать постоянно», — поучала его сестра, а тем временем зеленый сигнал светофора разрешил движение вперед. «Кажется, ты младше меня», — Сестренка, вот лучше сама и помолчи. — У меня почти юбилей, двадцать пять лет, — похвасталась Настя. — Скорее, сто двадцать пять, — передразнил ее брат. — Замолчи! — не выдержав, крикнула Настя. — Да к тому же ты не намного старше меня. Даша не понимала, как подруга могла так яростно спорить с братом, и не отвлекаться от управления автомобилем в плотном потоке машин. Она смотрела то на брата, то на сестру и ждала окончания этого неудачного спектакля, но ни одна из сторон не спешила его завершить, высказывая все новые грубости. Тогда Даша спросила, чем немного охладила пыл обоих. «Мы скоро приедем. Еще немного и будем на месте», — сообщила Настя и стряхнула волнистый волос с правого плеча. «Прости, я такая дура, что даже не спросила, как ты себя чувствуешь?» «Замечательно», — машинально ответила Настя, но тут же осеклась и прикусила губу. «Точнее, теперь совсем хорошо, спасибо». «Я боялась, что ты не сможешь полностью восстановиться, но теперь сама убедилась, что с тобой действительно все в порядке», — улыбнулась Даша. В это же время брат с сестрой снова переглянулись, используя зеркало заднего вида. «Да, мне в этом очень помог Даня». Настя снова злобно взглянула в зеркало на брата. «Не проклинай меня, сестра, я очень старался». На лице Дани застыла ехидная улыбка. Даша снова постаралась перевести разговор в мирное русло. «Так куда мы едем?» «Наш отель располагается на острове Синтоза», — ответила Настя. «Так что тебя ждут все самые обыденные и примитивные развлечения для туристов, но в моей веселой компании. Может быть, еще Мэри захватим с собой?» Даня мечтательно закатила глаза. «Подожди, что-то я не поняла». Даша мигом подскочила со своего места, И облокотилась правой рукой на спинку кресла водителя. Не волнуйся, мы отлично проведем время, подбадривал ее Даня издевательским тоном. Уж лучше я одна! возмутилась Даша. Слушай, я бы с удовольствием прошвырнулась с тобой по здешним достопримечательностям, но смогу это сделать только на следующей неделе. Сейчас мне предстоит справиться со многими делами, и нужно съездить в другой наш отель. «Разведать обстановку и еще подготовиться к празднику. Гости съезжаются. А тебе, чтобы не скучать?» «Так пусть это сделает Даня», — предложила Даша, как ей показалось верное решение. И «Я?» — удивился Даня, вопросительно указав сам на себя рукой. «Но он же ничего не понимает в этом деле», — оправдала его подруга. «Думаешь, наш семейный бизнес распространяется на всех членов семьи?» — спросил Даня. «Да чем ты вообще занимаешься?» — рассердилась Даша. «А тебе? Какое дело?» Приподнялся со своего места Даня, и Даша тут же отодвинулась в сторону. «К тому же он такой же гость, как и все остальные!» — продолжала защищать его сестра. «Нет, честное слово, лучше я сама прогуляюсь!» — не соглашалась Даша. «Сингапур — это же современный мегаполис!» И по статистике один из самых безопасных. Я справлюсь. В крайнем случае ограничусь синтозой, пока ты занята. В отеле посижу, тебе помогу». Она продолжала придумывать себе занятия. «Ничего страшного». И безразлично махнула рукой. Неожиданно на руку девушки поймал Даня и заставил Дашу посмотреть прямо ему в глаза. «Со мной тебе будет гораздо безопаснее», не в шутку произнес Даня. Даша выдернула руку из его крепких объятий и сказала. «Знаешь, мне уже начинает казаться, что ты пытаешься меня гипнотизировать», пошутила Даша, и Даня неожиданно для нее самой тоже засмеялся. «Лучшей компании, чем мой брат, тебе не найти», улыбнулась Настя. «Только что ты ругала брата, советовала не доверять ни единому его слову, А теперь предлагаешь его компанию как самую лучшую? С упреком заметил ей Даша. Бывает! весело ответила подруга и пожала плечами. Ведь с братьями и сестрами всегда так, не правда ли? Даша не знала, что сказать, ведь у нее не было ни брата, ни сестры. Да, вечное противостояние, тихо подтвердил Даня. На перекрестке загорелся зеленый сигнал светофора, и машина путешественников свернула направо.